Глава 16 Тея. Пулей вылетаю из приемной, твердя про себя, что времени на душ и переодевания катастрофически нет. Вся взвинченная забегаю в кабинет и врезаюсь в Лизу, которая несет к своему столу свежеприготовленный кофе. Разумеется, кружка полная. Разумеется, Лиза ее не удерживает, и содержимое чашки проливается мне на грудь. Мне везет, что Лиза любит разбавлять кофе холодной водой. «Иначе бы вместо зала судебных заседаний я бы ехала в трампункт». Мы обе смотрим на расползающееся пятно на светлом шёлке. «Прости, Тея, прости! Я не знала, что ты...» «Всё в порядке, Лис. Сама виновата. Постараюсь отстирать. Времени, блин, чтобы заехать домой, просто нет. Но мои старания не приносят никаких плодов. Пятно не становится даже светлее. Стану вслух, упираясь ладонями в раковину». Я не могу подвести Кадырова, плевать на Хакимова, но я не хочу портить себе репутацию. Не могу потерять работу, когда я так близко к моей мечте. «Чёрт, что же делать?» В уборную заходит Лиза и тихонько произносит сзади меня. «Ну что, не получилось, да?» Мотаю головой, закусив губу от досады, чтобы не расплакаться. Когда-то я выплакала весь жизненный запас слёз и с тех пор не позволяю себе такой слабости. Выход есть всегда. Но, как ни странно, его находит Лиза. «Ну, и нафиг тогда эту блузку? У тебя классный пиджак. Просто одень его и иди на это чертово заседание королевой». «Что, прямо на голое тело?» Недоверчиво кашусь в сторону коллеги. «А почему нет? У тебя потрясающая фигура. Шикарная грудь, которую скрывать просто преступление. Да, декольте будет глубоковато, но ты точно можешь себе его позволить». «Я сомневаюсь доли секунды». Потом быстро натягиваю пиджак и рассматриваю себя в зеркале. Из отражения на меня глядит действительно привлекательная женщина с чуть испуганным взглядом, неизменной алой помадой, в пиджаке с глубоким декольте в тон помаде, узкой черной юбке-карандаш и на высоких шпильках. Да, пиджак на голое тело непривычен, но смотрится шикарно. Жаль, что я раньше сама не догадалась так попробовать. Все же мне очень тяжело дается поддерживать образ успешной и раскрепощенной женщины. Но назад дороги нет. Я давно выбрала для себя этот образ, и теперь мне ничего не остается, как следовать ему». «Блин!» — тянет вас тоже на Лиза, загадочно улыбаясь. «Была бы я мужиком, трахнула бы тебя прямо вот у этой стены». «Хорошо, что ты не мужик». «Спасибо за помощь, Лис Я побежала, мне пора». «Удачи там, Тея, порви их всех». «Не знаю, что насчет всех, но, кажется, Давида мой образ впечатляет». Он курит на входе в здание суда и буквально давится дымом, завидев меня, поднимающуюся по ступенькам. Одному богу известно, чего мне стоит, чтобы не съежиться под внимательным и трахающим взглядом Хакимова. Но я совру, если скажу, что мне неприятно его внимание. Приятно, еще как. Волнует, выдорожит кровь. И лучше жадный раздевающий взгляд Хакимова, чем мерзкий и сольный Власова. Добрый день. Почему не проходишь? «Паспорт, надеюсь, не забыл?» Давид смотрит на меня несколько секунд, как будто не понимает, что я от него хочу, но потом быстро моргает и отвечает хриплым голосом. «Не забыл, просто тебя жду». «Ну, тогда пошли?» Давид кивает, не сводя глаз с моего декольте. Прохожу мимо, как ни в чем не бывало, но Хакимов догоняет и становится вплотную ко мне. Настолько, что я явственно чувствую, как сильно он оценил мой новый образ». Тебя точно пустят в здание суда. Уверена, что не перепутала приличное административное здание и бордель. Его слова ранят, царапают, оставляя следы в душе. Но я научилась лечить эти раны. Поэтому равнодушно отвечаю, даже не оборачиваясь. Уверена, не ной и пошли. Я зря волновалась. Заседание проходит более, чем отлично. И в этом отчасти есть заслуга Элизы. Надо будет не забыть ее поблагодарить за шикарную идею. Юрист-ответчика что-то невнятно мямлит, постоянно бросая на меня взгляды. Хакимов так вообще слился, вручив все карты мне в руки. Хорошо, что на этом заседании не нужны его ответы на вопросы судьи, иначе бы мы конкретно сели в лужу. Я была уверена, что присутствие Давида будет меня нервировать, и мне будет невероятно сложно работать, но выходит все наоборот. Незримое присутствие босса дарит мне уверенность, придает сил и позволяет мне показать Хакимову, чего я добилась в жизни. Моя маленькая минутка триумфа. Несмотря на пристальное внимание со стороны босса на мой дерзкий внешний вид, отвечаю я уверенно, как и озвучиваю требования компании, чьи интересы представляю. После заседания я выхожу на крыльцо и не успеваю подойти к своей машине на парковке, как раздается сигнал входящего звонка. «Как прошло заседание?» «Тея». В трубке раздается слащавый голос Власова, и я морщусь от его тона. «Все хорошо». Судья приняла дело к рассмотрению. Следующее заседание через неделю. Хорошо. Не забудь подъехать в офис. Я хотел бы обсудить детали. Но я вам все рассказала. Пытаюсь отказаться от встречи тет-а-тет, предчувствуя неладное. Это производственная необходимость. Отрезает Власов неожиданно жестко. Жду у себя в кабинете. Хорошо. Я скоро буду. Я отбиваю звонок, и рядом резко возникает Хакимов. Он напряжен и на что-то злится. «Тая да Валерьевна, не могли бы вы со мной проехать в офис? У меня к вам очень важный разговор». «Да я сегодня просто на расхват. Но если Аркадию Андреевичу я не могу отказать, потому что он – мой непосредственный босс, то Давиду я сделаю это с удовольствием». Мне хватило судебного заседания, когда он облизывал меня с головы до ног, весь стол и пол зарев слюнями. Поэтому я демонстративно поднимаю руку, смотрю на часы на запястье и довольно тяну губы в улыбке». Мой рабочий день завершён 40 минут назад, так что все вопросы переносятся на завтра. А сейчас мне пора. Извините, Давид Тагирович. Иду к машине быстрым шагом, не дожидаясь ответа босса. Я буквально спиной чувствую, как он прожигает во мне дыру, кипит от злости и скрипит зубами. Так-то, Хакимов. Прошли те времена, когда я любой ценой пыталась исполнить любую твою просьбу. Теперь только деловые отношения. Ничего личного. Не оглядываясь в сторону кипящего босса, выруливаю с парковки в сторону офиса Власова, не представляя, как буквально через час моя жизнь перевернется вверх дном.